Сельскохозяйственный комплекс. Наравне со строительным комплексом насаждался повсеместно, где только было возможно. Ядром комплекса являлись коммерческие комплексные коллективные хозяйства, занимавшиеся самыми разными направлениями сельского хозяйства. С 1371 года обрабатываемая ими земля, угодья, увеличилась с 14,4 тысячи га до 1 миллиона га и продолжала расти применялось многополье, примитивная, но селекция, семенные станции, гужевая механизация, сеялки, косилки и так далее. Тягловая сила к 1390 году всецело перешла с волов на лошадей тяжеловозов Рост культуры агротехники поднял урожай до стабильного уровня сам 15, который только в плохие годы падал ниже до сам 10, сам 12. Кроме классического растениеводства активно применялись грибные станции, на которых круглый год выращивали грибы, вешенки. К 1390 году уже существовало тысячи рыбхозов или попросту прудовых хозяйств, разводящих карпа. Масса животноводческих ферм – корова, свинья, кролик, ферм и конных заводов. Зверофермы, выращивающие пушного зверя, огромное количество императорских пасек. Важнейшим направлением сельского хозяйства было выращивание сахарной свеклы, которую удалось вывести на селекционных станциях. Да, она была совсем не той, что в 20-21 веках, и содержала значительно меньше сахара. Но даже то, что удавалось с нее взять, казалось манной небесной. Ибо сахар в те годы был, если не на вес золота, то крайне дорог и дефицитен. Соответственно, для переработки выращиваемой сахарной свеклы был построен сахарный заводик. Впрочем, при каждом колхозе, хоть как-то связанном с выращиванием зерна, была одна или несколько мельниц, ветряных или с приводом от водяного колеса. Их отличительной особенностью был способ помола чугунными шарами во вращающейся бочке. Это давало весьма тонкий и чистый помол по сравнению со старыми каменными жерновами. Это направление, сельское хозяйство, император считал одним из наиболее важных и приоритетных секторов промышленности и экономики, Оно позволяло улучшить кормовую базу популяции, сделать ее здоровее, крепче и более развитой. Однако это совершенно не мешало огромному импорту продовольствия, особенно специфических продуктов с юга.